Чувство собственного все власти было восхитительным и пьящим. Никакие телки и ничего подобного вроде ее отродясь не давали. Черные волосы и красавец Менд был как никак не чужой, и он не мог ни то, что ударить в ответ, даже и защититься. В эмпортном автобусе центральный проход все равно узкий, и когда в таком проходе бьют ногами стоящего на коленях, не очень развернешься. Пенешу никак не удавалось принять деятельного участия в расправе. Он метался за спинами, лез на сиденье и кричал: «Дайте я его боссу! Дайте я его боссу!» Во, плечо будет ржать, когда они расскажут ему. Хорош, а то он сдохнет, заорало в конце концов Киса. Может пригодится еще. Сопящий Кормен приволок канистру из тех, что они захватили с собой, и не пропадать же добру. Всё, прокинулся Скуткова. Пусть к паразита свижиется, глядишь очухается быстрей. Бензин растёкся лужами по полу и стал просачиваться наружу, кровь не смешиваясь плавала в нём отдельными пятнами. Командира спецподразделения Залив Плечев знал уже лет, наверное, десять. С тех самых пор, когда тот ещё старлей, погорячился. И кое-кому так вмазал между глаз, что этот кое-кто едва не врезал дуба, а злостным с отрессателем мозгов заняла прокуратуру. Плищев в те времена следователь Вожняк старлея Кроновского пожалел, учел личность потерпевшего весьма достойную еще не таких колотушек и спустил дело на дормозах. Спас от зоны, не сломал жизнь, не позволил пропасть. Что, Паша, делать, думаешь? Плещей всмотрел на бывшего Стерлея и тот взгляд не отводил. Там и Саша в автобусе, Ласкутков. Ласкутков экрановский тоже знал как облупленного. И он, конечно, не возражал, когда игидовцы, примчавшиеся одновременно с его заливными, на равных взялись участвовать в операции. Пока пожарные с бензином не решат, Дёргаться все равно нечего. Полковник Паша по прозвищу Терминатор был магучим, широкоплечим брюнетом, настолько же непрошибаемо хладнокровным, насколько нарывистый и горяч был десять лет назад спасенный плещеевым Старлей. Пять тонн от тебя не кот, пописал. Все люки полны, да еще бензовоз рядом. Будет пена, за хамута им гадов шесть секунд. Тем более, судя по всему, они дилетанты. Наконец Бог послал то, чему полагалось здесь быть с самого начала: приболезилы с пенобразующим средством, пожарные из забегли точно скипидарины в пружинной готовности замерзли исходных спецназ, и в это время издали прокатился истошный вой сирен. И на проспекте космонавтов показался шестисотый Мерседес, увенчанный проблесковым маячком и пернатый от антен, как нахохлившийся ворона. Ой, блин! При виде на марки невызмутимый Терминатор сморчился, так словно разом проглотил десять лимонов, покосился на плещаеву и простонал: "Всё, Серега, молись. Главный Мудель приехал." Лещеев круто нулся на месте, чувствуя, как сердце проваливается в трясину беспомощной ярости. Зрение у него было пашиному нечита, и узнать налетающий мерс не в коем случае не позволяло. Но главным муделем мог быть только один человек — генерал майор Храбров Матиевозангов. Роскошный автомобиль, чуть не мгновенно выросший из точки до нормальных размеров, остановился мягко, присев. Товарищ полковник, ко мне наружу не особенно ловко выбрался полководец в попахи и требовательно взмахнул dłонью. Где результат? Я вас спрошую. И чем тут вас здесь так лаяет? Как же нет результата, товарищ генерал-майор? Командир залива пытался выиграть время, чтобы пожарные успели приготовиться и успешно залили пеной вероятные последствия генеральских приказов. Как же нет результата, товарищ генерал-майор? Все заложники спущены, а террористов скоро возьмём. С ними там в автобусе наш человек разговаривает. Думаю, товарищ генерал-майор они вот-вот сами сдадутся. Отставить разговоры.